Теперь, значит, она вздумала проделать этот трюк со мной и с Нину? Она выдала всем мою тайную дрожь, которую я сама старалась в себе не замечать. Как учится не замечать подергивание собственного века. В своем новом доме на Тассо, одна или с кем-то, я целыми днями мучительно размышляла над все тем же вопросом. — А детей от Нину ты рожать собираешься? Но теперь его задавала мне не Лила. Я задавала его сама себе».